Матиас. Тень скользит по коридору в направлении входной двери. Точно в замедленной съемке я поворачиваю голову, но в следующий миг уже слышу, как дверь захлопывается. Телефон выскальзывает из моей руки, глухо ударяется о ковёр. Я вскакиваю с дивана, ноги меня не слушаются. Осознание моё сердце Моя рука хватается за дверную ручку. Я распахиваю дверь. На улице уже стемнело, и только фонари очерчивают пятна света на чёрном асфальте. Я лихорадочно озираюсь, успеваю заметить её. Ханна примерно в 300 м садится в машину, и высокая тёмная фигура захлопывает за ней пассажирскую дверцу. Словно в оцепенении смотрю, как тёмная фигура перебегает к водительскому месту. «Ханна, я сам едва себя слышу». Заводится мотор, машина трогается с места, уезжает прочь. Только теперь с меня спадает оцепенение. Я сбегаю по ступеням, выбегаю через распахнутую калитку на дорогу и реву. «Марк! Нет!» Ну а Марке и Ханне напоминают лишь два красных огонька задних фонарей.